В 732 году до нашей эры руководитель заговора Ассия объявил себя царем. Ассирия его, очевидно, признала при условии полного ей подчинения в виде выплаты большой дани. В 728 году до нашей эры ситуация снова изменилась или могла измениться. Тиглад Паласар III скончался и замаячила надежда, что Ассирия на какое-то время вновь придет в упадок, как это часто случалось прежде после смерти сильного правителя. Однако даже против ослабленной Ассирии израильское царство не могло устоять без сторонней помощи. Единственный по соседству с Израилем крупной державой, которая могла бы противостоять Ассирии, был Египет. Более того, и в интересах Египта было создать такую оппозицию, потому что если западная половина плодородного полумесяца полностью попала бы под власть Ассирии, то это мощное государство оказалось бы на египетской границе. В 736 году до нашей эры Египет находился под властью Шабаки, первого из череды фараонов, которые были родом из района Верхнего Нила, называемого Нубией или Эфиопией. Именно к Шабаке и обратился израильский царь Асия. В Библии к Сигору. Период правления Шабаки, по данным российской энциклопедии и многих других справочников, 716-701 годы до нашей эры, и был он не первым из Эфиопской династии. Так начались полтора столетия, на протяжении которых Египет постоянно поддерживал восстание против господства восточных держав в западной половине плодородного полумесяца. К несчастью для тех, кого поддерживал Египет, сам он не обладал большой силой, Он мог, наверное, субсидировать и помогать подкупами, но не в состоянии был оказать эффективную военную помощь. Те народы, которые слушали льстивые речи египтян и принимали египетское золото, обязательно сталкивались с тем, что в критический момент, когда надо скрестить копья, помощь от египтян либо не приходила, либо, в лучшем случае, оказывалась недостаточной. Так же получилось и с Израилем. Соломанасара V, сына и престолонаследника Теглад-Паласара, подталкивали к тому, чтобы продолжить сильную внешнюю политику отца. На отказ Осии выплатить дань он отреагировал тотчас же. Пошел на Израиль, опустошил его, Осию сверка взял в плен, а в 725 году до н.э. осадил Самарию. С отчаянным мужеством Самария оказавшись в полной изоляции и ни на кого не надеясь, сумела простоять в течение трех лет. Возможно, ее сопротивление истощило силы ассирийцев, и Саламонасара сделали козлом отпущения. Во всяком случае, в 722 году до н.э. он скончался или погиб в результате заговора, так как трон занял узурпатор, видимо, руководивший мятежом, ставший пятым монархом последней и самой яркой ассирийской династии узурпировавший власть Саргон II, довел до конца дело Соломонасара, быстро и успешно завершив осаду Самарии. Так в 722 году до нашей эры пришел конец Израильскому царству, которое просуществовало ровно 200 лет с момента успешного восстания под предводительством Иеровоама I. Саргон следовал тактике тиглат паласара III и старался покончить с самой возможностью бунта в Израиле, ставшим теперь ассирийской провинцией, депортировав 27 тысяч человек из высших слоев, землевладельцев и чиновников. Переселенцев разместили в районе реки Хавор, на макушке плодородного полумесяца, приблизительно в 450 милях северо-восточнее Самарии. Там они вступали в брак с местными жителями и постепенно теряли свое национальное самосознание. В преданиях эти переселенцы известны как «10 потерянных племен». И в течение многих столетий считалось, что они остались в целости и сохранности и образовали могущественную нацию где-то во внутренней Азии. Это сущая чепуха. Чтобы восполнить население на тех землях, которые прежде были израильскими, Саргон прислал переселенцев из других захваченных им неспокойных провинций. Эти новоприбывшие вступили в браки с израильскими крестьянами, которые по-прежнему жили там, и все это население, состоявшее из иммигрантов и местных жителей и тяготевшее к Самарии, последующих поколений стало называться самаритянами. Самаритяне продолжали проводить богослужения приблизительно в той же форме, что и более древние израильтяне и поклонялись Яхве. Они считали себя потомками израильтян и сводили к минимуму последствия израильской депортации и наплыва иммигрантов. Они утверждали, что их разновидность яхвизма чистая и оригинальная. Однако жители южной Иуды, которые подчеркивали чистоту Именно своей разновидности яхвизма говорили, что самаритяне это ветвь полукровок и считали, что их израильские предки были полностью выселены из страны, поэтому самаритянский яхвизм никчемная и опасная ересь. И именно иудейская версия появляется в Библии.